Так, в марте 1985 года страна получила властителя такого скудоумия, бездарности, слабоволия и ущербности, какого, видимо, не имело за 500 прошедших лет. Такова уж природа человека, что люди ущербные с комплексом собственной неполноценности стараются самоутвердиться способами подчас абсурдными и порой трагическими. Особенно опасными для власти являются серые людишки-подкоблучники, то есть люди лишённые воли и разума перед диктатом своих жён такого подкоплучника в лице Михаила Горбачёва. И получила наша страна на самом важном историческом этапе. Весной восемьдесят пятого года к власти пришёл позор, для которого пафос слова блудие стал альфой и омегой одурачивания народных масс. Не зря великий писатель сказал: пафос позою не служит признаком величия. Тот, кто ноштайсов в позах обманчив. Будьте осторожны с живописными людьми. "На какая там осторожность?" народ ревекал. На фоне умирающих один за другим старцев испалит бюро. К власти пришёл наконец молодой, энергичный человек, сыплющий словами, что горохом без всяких там бумажек обещающий людям золотые горы на фоне не очень сладкой жизни, правослоглашающий необходимость коренных изменений в жизни людей и страны, призывающий к гласности и открытости нашего общества, а обещающий к 2000 году каждой семье отдельную квартиру так оказывающий необходимость перековать мечи на Арала и нам, и западу. Он просто не мог не заворажить народ, который слишком долго держали в отстойнике. Назови тогда кто-нибудь Горбачёва антихристом или сатаной. Его бы, наверное, разорвали. Массы толпа всегда реагируют не умом, а эмоциями. Более того, слишком мало людей... Слишком мало людей, умеющих думать. Да-да, думать. Я уже не говорю анализировать. А умные люди задавали себе вопросы о Горбачеве, анализируя не внешние эффекты, а суть, стоящую за его словами и делами. Но дел-то как раз и не было. О сути тем более. Не зря Яковлев его правы... Так, не надо. Для Горбачева главным было утвердиться у своих на Западе. Народу Советского Союза он заявлял одно, а для Запада делал другое. Негативные личностные качества Горбачёва особенно ярко прослеживаются в выводах профессора психоаналитика Калифорнийского университета, который исследуя вопросы борьбы политических лидеров за власть и признание, писал: "Они, посвящая значительную часть жизни улучшению своего положения в обществе, они стремятся достигнуть такой позиции, которая принесла бы ему уважение окружающих". Они хотели бы быть уверенными, что их во что-то ставят. Да, Михаил Горбачев заслужит их уважения. Присуждением Нобелевской премии и званием лучший немец. За развал издачи Советского Союза мировой севодомасонской закулисье Гарбер Горбачев получил от мирового сиона две премии имени царя Давида в 92-м и 97-м годах и введен в состав Высшего Совета 33-х масонов. Западные лидеры, зубры мировой политики и многоопытные руководители стран Европы и особенно США не верили своему счастью, что наконец-то самым главным и опасным конкурентом, Советским Союзом, стал управлять такой дилетант. Да и ещё и обладающий комплексом собственной неполноценности. Они без слов видели его страстное желание заслужить их доверие и уважение, чтобы на этом укрепиться в нашей политической элите, где далеко не все пели ему дифирамбы. Народ, несмотря на последующие провалы политики Горбачёва, словно в сталбнике будет или зор на питать надежду на улучшение своей жизни. Но все будет напрасно. Постепенно, год за годом, вера народа в Горбачева стала сменяться разочарованием, переходящим в ненависть, степень которой росла сообразно тем ошибкам, провалам, просчетам и предательствам, которые совершал Горбачев по отношению к народу, которую он откровенно презирал, и к стране, которую ненавидел и проклинал за то, что в ней родился. Не зря в нашем народе бытует мудрая поговорка наших предков. Горбатого могилы исправит. За все то, что совершил Горбачев с нашей страной и против нашего народа, в любом нормальном государстве его бы просто линчевали. А у нас ничего. Он даже процветает, дает советы Путину. После отречения Ельцина от власти и накануне выборов нового президента страны в марте 2000 года Горбачёв опять устремился в политику. В воскресенье 12 марта 2000 года с помпой транслировали его возвращение в политику на проходившем учредительном съезде Российской объединённой социал-демократической партии, где его избрали председателем Сегодня 4 года до этого, в 96-м, когда он решился вопреки советам своих помощников баллотироваться в президенты России, за него отдали голоса 0,5% пришедших на выборы. Эйсма характерен небольшой пассажиж для того, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что это ничтожное существо так ничему и не научилось что он так же, как и в далекие уже теперь 80-е годы, считает народ за тупое быдло, а свою персону ценит превыше всего. Безнаказанность приносит несчастье народам значительно больше, чем само преступление. После упомянутого выше учредительного съезда партии Горбачева Спустя несколько дней на телевидении был проведен круглый стол, посвященный 15-летию воцарения Горбачева на пост генсека ЦК КПСС. В процессе дискуссии ему делались упреки, что он стремился угодить и правым, и левым, и коммунистам, и демократам, не пошел на решающие меры по демократизации общества. На такие пассажи Горбачев ответил, что если бы он решился на кардинальные меры то пленум ЦК его бы мог снять в 24 часа. И к этому, мол, шло дело. «Вы знаете, что тогда было бы с Горбачевым?» – риторически задал он встречный вопрос. Как ни странно, ему ответил брат Чубайса, который участвовал в этой дискуссии. «Мне плевать, что было бы с вами, с Горбачевым. Для нас важней, что стало бы с Россией». Даже демократ Учебайсу понятно ничтожность этого существа. Поэтому читатель, пойдём по основным вехам правления Горбачёва, чтобы на конкретных фактах и их анализе убедиться в том, что Горбачёв и его подельники совершили чудовищные преступления не только перед нашим народом, но и перед всем человечеством. Ибо разрушив Советский Союз, они нарушили то геостратегическое равновесие в мире между СССР и США, между Западом и Востоком, которое принесло трагические последствия для народов многих стран мира. При том статусе quo, которое было между США и СССР, никогда бы не произошло ни бури в пустыне, войны против иракского народа, ни войны в Сомали. Ни захвата Панамы, ни чудовищной агрессии США НАТО против Югославии. Результат сотни тысяч убитых и миллионы раненых и поколеченных людей. И то, что мы русские не покарали этого преступника, делает и нас ответственными за все его преступления против человечества.